Но в самом длинном здании с четырьмя совершенно стерильными розекторскими и холодильными камерами в подвале невозможно удержаться от мыслей о смерти и мимолетности всего сущего. И оттого место это представляется каким-то инфернальным. Тулин неоднократно бывала раньше в институте судебной экспертизы, и всякий раз, лишь входя в него, она уже ждет, не дождется,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 Эксперт долго рассматривал свои замечания на экране компьютера и все бубнил, что сегодня у них сумасшедший день по причине многочисленных ДТП из-за обрушившегося на город ливня. Но потом все-таки соблаговолил начать свои объяснения. Судя по содержимому желудка, ужин потерпевший состоял из тыквенного супа, салата из брокколи с курицей, и последовавший затем чашкой чая. Впрочем, не исключено, что чай был выпит до еды. Тулин попросил его перейти к той части заключения, данные которой могло бы так или иначе использовать следствие. Эксперт всегда реагировал довольно резко на такого рода просьбы. «Тулин, это все равно, что попросить п е р а Кирки Бю объяснить смысл своего произведения». Однако она настояла на своем. День пока что не принес ответов, на которые рассчитывала н а я и пока судебный медик зачитывал свои записи, стук дождя по крыше здания создавал у нее ощущение, будто она находится в гробу. На теле масса кровоподтеков и рваных ран. Жертве было нанесено до 50-60 ударов каким-то орудием из стали или алюминия.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 Ленты на запястьях свидетельствуют, что жертва была лишена возможности сопротивляться. Помимо этого, она неоднократно падала, что повлекло за собой дополнительные повреждения. Многое было известно Тулин из утреннего разговора с Генцем, и потому ее более всего интересовало, не найдены ли следы причастности к преступлению Ханса Хенрика х а у г е И да, и нет. последовал раздраженный ответ эксперта. По результатам предварительного исследования, на ее трусах и женской сорочке и теле обнаружены его волоски и ДНК, но не в большем количестве, чем можно было ожидать, если верно, что они спали в ы х о д у с п а л ь н о й кровати. Изнасилование. Однако медик отверг эту возможность и тем самым вообще сексуальный мотив. Если только не предположить, что в основе извращенного возмездия лежало удовлетворение сексуального влечения. Тулин попросил эксперта развить это замечание, и тот указал, что Лаура Кьер подверглась пыткам. Истязая жертву, преступник, разумеется, видел, какие муки она претерпевает. Если бы он просто хотел убить ее, то вполне мог бы сделать это гораздо быстрее. Она, по-видимому, несколько раз теряла сознание за время экзекуции, а по моей оценке, он истязал ее в течение минут двадцати, пока не нанес удар в глаз, собственно говоря, и повлекший наступление смерти. Изучение раны на правой руке, образовавшейся при отсечении кисти, также не привело к выявлению новых следов.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 н а я надела пальто и решила, что ждать звонка ей сподручнее всего в управлении. Тем временем поступили подтверждения слов Ханса Хенрика х а у г е который действительно отбыл с выставки-ярмарки вчера вечером примерно в 21.30, после того, как они с заместителем начальника и еще двумя коллегами из Ютландии выпили по бокалу вина во время беседы о новом сетевом экране. В остальном, однако... Алиби х а у г е вызывало с о м н е н и я Да, верно, он зарегистрировался в о т е л е но никто не мог подтвердить, что его черный пикап Мазда 6 простоял на парковке всю ночь. Он вполне мог, по крайней мере теоретически, успеть доехать до дома в Хусуме и вернуться обратно. Тем не менее, это имевшее под собой основание подозрение являлось недостаточным, чтобы подвергнуть его более подробному допросу, а его автомобиль – более тщательному осмотру. И поэтому Тулин так были нужны Генц и результаты его изысканий именно сейчас. «Извини, пришлось потратить больше времени». Перед ней внезапно возник х е с войдя через вращающиеся двери и оставляя на полу маленькие лужицы. Он встряхнул насквозь промокшую куртку и продолжил. Пришлось ждать управдома. Все окей? Да, все замечательно. Не оборачиваясь, Найя выходит на улицу, дождь по-прежнему льет, как из ведра, и чтобы не промокнуть совсем, она быстрыми шагами перемещается в сторону машины, слыша за спиной голос Хесса.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 Ты облажался в Гааге, и кто-то посоветовал тебе засветиться в управлении, пока тебе не дадут зеленый свет, и ты сможешь вернуться обратно. Но тебя здесь ничто не обязывает, так что можешь себе прохлаждаться и делать минимум-миниморум. Хес не двигается с места, просто стоит и смотрит на нее взглядом, к которому она никак не может привыкнуть. «У тебя ведь не самое сложное задание было сегодня».